Глава 18. Звездолеты кружили над Плутоном, ожидая последней партии товаров. Вера знакомилась с планетой, я сопровождал ее. Решение Большого Совета о превращении Плутона в галактический завод было принято не на пустом месте. Оно было подготовлено всеми предшествующими годами. Это самая рабочая из всех солнечных планет и пока единственный современный межзвездный порт когда то в далекие рейсы корабли уходили с марса даже с земли но потом люди поняли что кустарничество в освоении космоса недопустимо сперва мы посетили один из атмосферных заводов сооружение шириной километров два и длиной около десяти продвигалось по поверхности планеты срезая слой почвы когда мы приехали на завод его режущая стена подползла к гранитному холму холм обваливался на глазах он таял, как в огне Вскоре от него не осталось и следа, и завод уполз дальше. На оставленном месте чернел слой искусственной почвы, удобренной, засеянной семенами растений и цветов. Над заводом гремел ветер. Тысячи тонн изготовленного воздуха ежесекундно вгонялись в атмосферу. Я удерживал Веру подальше от вихрей, но с нее сорвало шляпу. И тут едва не случилось несчастье. Ромера кинулся за шляпой, но был опрокинут потоками воздуха. Его пришлось выручать. Леонид и я вцепились в Павла. На помощь поспешил алан Втроем мы оттянули Ромера от беснующейся воздушной бездны, куда он едва не угодил. «Если бы не вы, друзья, я бы сейчас летел под облаками», — сказал он. Он был очень бледен. «Думаю, вы сейчас перерабатывались бы в кислород и азот», — возразил я. А еще минут через пять мы дышали бы вами, Павел. Как, вероятно, дышим моей бедной шляпой, заметила Вера. Почему вокруг завода нет ограждений? Здесь нет людей, объяснил я. Все три тысячи автоматических заводов смонтированы в пустынной местности. Я, разумеется, не сказал, что мы не раз катались вблизи них на авиетках, чтобы побороться с искусственной бурей. Зато я обратил внимание Веры на зелень, покрывавшую почву. Это всего лишь трава и цветы, но скоро у нас, как на земле, зашумят настоящие леса. «Зелень вкусная», — поддержал меня Лусин. «Сочная. Очень». «А ты пробовал?» — спросил Аллан. Он в восторге хлопнул себя поляшком. «Братцы, Лусин траву ест! До того дошел со своими синтетическими животными, что перешел на их пищу! Не я. Дракон, пегасы. Нравится. Как на земле». Равнина была озарена тремя рабочими солнцами. Одно стояло в зените, другое закатывалось, третье всходило. Я объяснил, что на Плутоне семь рабочих солнц. Каждое запущено невысоко, и его излучение охватывает лишь малую часть планеты. Фиолетово-голубое, которое сейчас заходит из новейших, а это в зените бело-желтое, изготовлено 55 лет назад и уже основательно выработалось. Первые колонисты на Плутоне трудились под сиянием одного этого солнца. Тогда оно висело неподвижно над северным полушарием, и лишь освещенный им участок был пригоден для жизни. После запуска третьего солнца первое было введено в общий график вращения. Ныне он таков. Четыре горячих светила образуют теплый день продолжительностью 16 часов. Два красных поддерживают умеренную температуру во время шестичасовой ночи, а одно, оранжевое, переходное, знаменует вечерний отдых. Всходило как раз оранжевое солнце, но больше я о нем ничего не сказал. Я хотел, чтобы оно само заговорило о себе. Далекое земное солнце тоже сияло, но крохотное с горошину терялось рядом с искусственным. «Боже, как красиво!» — воскликнула Вера. Скалы и долинки, молодую зелень и постройки залило оранжевое сияние. Оно было так ярко и глубоко, словно предметы пылали внутренним жаром, неосвещенные, а раскаленные. А над ними нависало желто-коричневое небо, тоже, словно разогретое до собственного сияния, очень низкое, почти осязаемое, не пустое, как на земле. Нет, как прекрасно! – восторгалась Вера. И те солнца великолепны, а это просто удивительно. Эли делал, – сказал Лусин. Хорошо, очень. «Эли?» Вера повернулась ко мне. «Это седьмое солнце, брат?» «Да», — ответил я. «Мы поработали над ним. Мы хотели, чтобы оно не только приносило пользу, но и украшало нашу молодую планету». За ужином Вера сказала. «Грубая и крепкая планета. Жизнь здесь пока мало устроена, но вдохновенна. Я рада, что именно Плутон выбрали для новых великих работ». Ромеро посмеялся над общим восторгом. Грубое, вдохновенная, великолепная. Какие странные слова. Жить здесь нельзя. Проработать два-три года, допускаю. Нашли в этиане космоса каменистый островок, приспособили его под перевалочную базу и восхищаются, как ладно получилось. А пока все это дурная копия ничтожной части того, что имеется на Земле и чем, я согласен, можно восхищаться». Говоря это, он описывал пирожки с синтетическим мясом и запивал их фруктовыми соками. Не думаю, что еда на Плутоне казалась ему дурной копией земных яств.